Глава восьмая «Мы не уводим, уводят другие, если уводят», — добавил он вдруг, помолчав. «У нас другая работа». «Тогда объясни», — вскинулась Алиса. «Я не понимаю, ничего не понимаю. Кто ты? Что это значит, что ты смерть? Где мы находимся? Что вообще происходит? Зачем я тебе?» «Слишком много вопросов. Я не могу ответить сразу», — серьезно сказал он. «Да». Человек бы улыбнулся, может быть, пошутил бы или попросил бы успокоиться. Доминик же просто констатировал, что не может ответить на все сразу. «Тогда давай последовательно», — сказала Алиса. Странно, но с тех пор, как он сообщил о своей нечеловеческой природе, она почти перестала его бояться. Таким как он, наверное, не свойственны человеческие мотивы, А значит, вероятно, несвойственна и человеческая жестокость. У них нечто другое. Равнодушие, может быть. Хотя равнодушие может оказаться еще страшнее, подумалась Алисе. Доминик помолчал и продолжил. Наша работа – организовать уход, а не уводить. Наш глава получает сверху информацию о том, кто и когда должен уйти и каким способом. «Для кого-то внезапная смерть, для кого-то сердечный приступ, для кого-то медленная болезнь с известным исходом. Мы организуем это, направляем реальность в нужное русло». «То есть вы убиваете? Ты киллер?» – спросила Алиса. Вот теперь мурашки потустороннего ужаса побежали по спине. Липкие, холодные, стало не по себе от того, что она сидит напротив киллера». «Это ваше слово значит, что человек приходит и убивает другого», словно припоминая, сказал Доминик. «Нет, мы действуем по-другому. Мы наблюдаем за реальностью этого человека, его жизнью, жизнью тех, кто его окружает, обстановкой, и направляем ход событий в нужное русло». «Но разве все происходит не случайно, само по себе?» удивилась Алиса. «Ну, случайно, но по Божьей воле». «По Божьей воле, да, все по воле Всевышнего», — ответил Доминик. «Но все случайности организованы. Мы организуем ту часть, что должна привести к переходу, который вы называете смерть». Алиса сидела ошарашенная. «Получается, он кармический убийца? Как еще это назовешь? Тот, кто организует смерть людей. Наверняка и детей тоже. И, похоже, не считает это чем-то плохим». «Доминик, но люди хотят жить! Все, понимаешь? Мы так устроены!» — сказала она. «Ты понимаешь, что вы убийцы?» Его лицо опять дернулось. «Нет!» — резко сказал он. «Это моя работа! Мы существуем для этого!» Помолчал, а Алиса выдохнула. «Да, как она и думала, равнодушие. Его не трогает чужая смерть и страдания человека перед смертью, если она непростая» не трогают переживания близких ушедшего. Для него это только работа. А чего еще ожидать от смерти? Просто она-то не может с этим так просто смириться». «Но это ужасно», — сказала Алиса. «Ты, ты, наверное, убиваешь и детей, и...» «Кого, неважно», — ответил он. «Но дети — простая работа». «А я...» — Алиса в очередной раз посмотрела ему в лицо. «Я тоже работа». Он помолчал, пожевав губами. В глазах появилось что-то странное, как будто неуверенность и одновременно мрачный решительный огонь. «Ты тоже была моей работой», — ответил он наконец. «Была в моем списке. Сегодня утром ты должна была умереть. Я все организовал. Ты должна была поехать на своей машине в институт. Столкнулись бы три машины. Ты и еще один водитель погибли бы». Ты от черепно-мозговой травмы, он от перелома грудины и позвоночника. Третий стал бы инвалидом после реанимации. С ними так и произошло, а ты... А меня ты забрал себе, — закончила за него Алиса. Почему? Картина складывалась, проявлялась. Только вот Алиса не могла понять, что теперь ощущает. Получается, Доминик, будучи смертью, вырвал ее из рук смерти, сохранил ей жизнь. Пожалел? Но если он без убивает даже детей, то вряд ли пожалел бы просто молодую девушку. И она не ощущала к нему особой благодарности, только еще не полностью осознанное облегчение, будто пуля пролетела в миллиметре от нее, но не задела. Она жива, не умерла, хоть и должна была умереть. В 20 лет, согласно списку, который получила вот это существо напротив. «Почему?» — повторила она, пристально глядя на него. Он молчал. Лицо стало совсем непроницаемым, как маска. «Молчал так, как молчит, когда думает, что ответить», — подумала Алиса. За это утро и вечер она успела узнать такую его привычку. «Не знаю. Я не хотел, чтобы ты умерла», — наконец ответил он. «Как-то так осторожно, — ответил, явно тщательно подбирая слова. «Ты меня пожалел?» — Я тебе понравилась? — с вызовом глядя на него спросила Алиса. — Не пожалел. Другое. Понравилась? Наверно. — серьезно ответил он. — Но ведь раз душа куда-то уходит, ты мог бы просто общаться с моей душой, — сказала Алиса. — Раз вы тоже можете быть нематериальными. — Ты бы ушла далеко. Неизвестно, кем бы потом родилась. Это не в нашей компетенции. Ты бы потеряла эту личность, — продолжил он. Я не хотел, чтобы ты потеряла эту личность и тело». «Вот как», — подумала Алиса. «Похоже, она стала невольной жертвой симпатии смерти. Странной, вероятно, непроизвольной. Что в ней уникального? Почему так?» «Ничего. Кроме того, что так случилось. Может быть, стоит поблагодарить?» «Пронеслось у нее. По сути, Доминик, который организовал ее смерть, сам ее и спас». Но слова благодарности не шли. Вместо этого она ощущала недоумение и что-то вроде возмущения. Он ведь не просто спас ее. Не остановил аварию в последний момент, не повернул ход событий в сторону ее выживания. Он просто забрал ее к себе, то есть хотел ее для себя. Так получается. «Я тебе понравилась, и ты забрал меня к себе, чтобы я была твоей сексуальной игрушкой?» прямо спросила она. — Может, не стоило? Вдруг это ему и в голову не приходило? Не человек же, — подумалось ей. Но сделанного не воротишь. — Нет! — его глаза гневно сверкнули. Словно пламя вырвалось из бездны, но тут же погасло. — Я хочу, чтобы ты жила. Здесь и в этом теле! — закончил он. Замолчал. Опять повисла гнетущая тишина. И Доминик явно не собирался никак ее прерывать. Алиса же просто уже не знала, как реагировать. Радоваться, что не хочет сделать ее сексуальной игрушкой? Да, это хорошо. Радоваться, что жива? Да, тоже неплохо. Но как вообще он представляет себе ее жизнь теперь? Почему ты просто не повернул события по-другому? Спросила она. Ну, так, чтобы я выжила. Чтобы аварии не было или чтобы я не пострадала в ней. Было поздно, ответил он. Я все хорошо устроил. События могли прийти только к этому, в любом случае. Я мог только забрать тебя. К тому же тот второй водитель должен был тоже умереть. Твое исчезновение нарушило схему аварии. Мне пришлось поработать, чтобы вернуть время и характер его смерти. Этим сегодня занимался. — То есть его ты не пожалел? — ехидно спросила Алиса. — Он-то тебе не понравился? — Да, — просто ответил Доминик. Алиса замолчала. Ну что ж, другого она в сущности и не ожидала. Это ей посчастливилось чем-то привлечь Доминика. И вдруг словно вспышка молнии в голове ее озарила. «Но если я уже как бы умерла, этот момент уже пройден. Может быть, ты можешь вернуть меня обратно?» — спросила она. Доминик отреагировал на удивление никак. Спокойно и бесстрастно. «Я знал, что ты это спросишь». Просто ответил он без улыбки или усмешки. Вернуться нельзя, Алиса. Мы работаем очень хорошо. Эта работа в одну сторону. Я уже повернул события так, что твоя гибель неизбежна. Если я верну тебя, то авария уже в прошлом, но ты все равно умрешь в течение недели или чуть больше. События сложатся в таком направлении, что ты неизбежно погибнешь. Алиса опустила глаза. Стало очень-очень горько. Она повертела в руке стакан с недопитым соком. Доминик протянул руку через стол и ловко налил ей еще из графина. «Пей!» — сказал он. «Мы сильнее, когда попьем!» — горько усмехнулась Алиса и сделала глоток. «Нет, спокойнее!» — с полуулыбкой ответил Доминик. С минуту они молчали. И Алисе казалось, что ему говорить все это было так же нелегко, как ей слушать. Получается, что она хоть и жива, а как бы вычеркнута из обычной земной жизни. Ее нет. Представилось, что она стоит где-то наверху, смотрит вниз и видит своих родителей, плачущих и мечущихся в ее поисках. Но ее снова осенило. Разум хватался за соломинку, не желал успокоиться и принять неизбежное. Раз вы можете управлять реальностью, раз можете направлять события, разве ты не можешь направить события в сторону моего выживания? Доминик, пожалуйста!» Очередная странная судорога пробежала по его лицу. «Я не могу!» — почти рявкнул он и тут же стал спокойным, словно выдохнул. Говорил жестко, сдержанно. «Мы не можем направлять события в сторону выживания». Только в сторону смерти. Работаем в одну сторону. А кто может? Может быть, кто-нибудь другой? И его можно попросить? Не унималась Алиса. Ей казалось, что если и здесь будет нет, то она просто расплачется, заорет, уперевшись головой в стену. Помнится, она обещала ему постараться не кричать и не плакать. Но тогда она не знала, в каком тупике окажется. Как водится, Доминик помолчал, прежде чем ответить. «Я не могу. Наш глава тоже не может», — словно пересчитывая в голове возможных кандидатов, произнес он, наконец, «Наверняка, может, она, но просить ее бесполезно. Это либо входит в ее планы, либо нет». А Алиса испытала странное облегчение. Вроде бы и повода для него не было, но раз есть какая-то она, которая может повернуть события в нужное русло, значит, не все потеряно. В сказках героини проходят бесконечные мили, стирают железные сапоги, но находят помощь. Раз есть какая-то она, значит, возможно. Нет, наверняка однажды она поможет ей, Алисе. Однажды они встретятся. «Кто она?» — цепко спросила Алиса.